Рен. Глава седьмая. Принц Ансель походил на солдата, такой высокий, что Рен пришлось задрать подбородок, чтобы рассмотреть его целиком. Его плечи были широкими, а руки — мускулистыми. Бледная кожа, тёмные взъерошенные волосы. Среди них виднелись медные пряди. Он был в тёмно-синем сюртуке, отделанном серебряной парчой, чёрных штанах и чёрных кожаных сапогах. Его лицо и фигуру можно было назвать изысканными. Широко раскрытые серые глаза, точь-в-точь, точь как море во время шторма. Острый край его челюсти смягчался едва заметным намёком на улыбку. рэн возможно, вообще не заметила бы этого, если бы так пристально не смотрела на его губы. Они стояли во дворе, и рэн пришло в голову, что, наверное, ей следует что-нибудь сказать. «Доброе утро... Де... При... Привет!» Слова вырвались с напряжённым свистом. Она попробовала ещё раз. «Прости, я опоздала». «Я совершенно потерял еще...» «Не нужно извиняться, мой цветок». рэн моргнула, но губы Анселя не двигались. Он просто смотрел на нее. Из-за его спины вышел гораздо более худощавый мужчина. Он казался молодым деревцем по сравнению с дубом, возвышающимся рядом с ним, с фарфоровой кожей, изящным носом и широким улыбающимся ртом. «Ты, как всегда, стоишь того, чтобы подождать». Он поклонился, крутанув рукой, Прядь густых светлых волос упали ему на глаза. От волнения Рен сжалась. Она опустила голову, пряча своё разочарование за реверансом. «Ты слишком добр». Настоящий принц Ансель предложил рэн локоть, и она поспешно схватила его, игнорируя шторм в глазах его молчаливого спутника, когда она пронеслась мимо него. Они забрели в розарий, где кусты были яркими, а воздух — пьянящим. «Сегодня ты выглядишь немного взволнованный, мой цветок», «Надеюсь, постоянное присутствие моего стражника не беспокоит тебя». При этих словах Ансель вскинул голову, отбрасывая волосы с лица. «Ты знаешь, я полностью доверяю придворным Аннадену». Дворец был исключительно гостеприимным с того момента, как мы прибыли, но, боюсь, мой брат настаивает на личной охране, а мы так давно знаем капитана Тора Иверсона, что он стал для нас практически членом семьи. К счастью, он немногословен. Он словно уходит на задний план». Рен была слишком смущена, чтобы обернуться через плечо. Ансель, возможно, и не заметил её ошибки, но его солдат был свидетелем её пускания слюнок в мельчайших мучительных подробностях. «Всё абсолютно прекрасно», — успокоила она принца и указала на дворцовых стражников, стоящих в дальних углах двора. «Я давно привыкла к молчаливой компании». «Что ж, у такого прекрасного сокровища, как ты, должен быть хранитель», — сказал Ансель, что, как предположил Рен, было попыткой сделать комплимент. «Знаешь, мой брат уже давно убеждён, что в любое время суток по меньшей мере десять человек хотят его убить», — усмехнулся он. аларик всегда держит самых преданных стражников на расстоянии вытянутой руки, даже на семейных обедах. Или, возможно, я должен сказать, особенно на семейных обедах. У моей сестры действительно очень вспыльчивый характер». аларик Волна ужаса пронеслась по телу Рен, Только один король аларик известен всей Эане, и не благодаря своей доброте. аларик Фелсинг был безжалостным правителем ледяного королевства Гевра на Северном континенте. Молодой жестокий король, который руководил с помощью грубой силы и безграничной жестокости. «О, нет! Сядь, мой цветок! Ты не очень хорошо выглядишь!» Они подошли к столу, накрытому посреди сада. Их ждало блюдо с миниатюрными бутербродами с огурцом, а также фруктовые пирожные и дымящийся чайник с мятным чаем. Тор расположился рядом с высоким кустом желтых роз, с которого открывался вид на внутренний двор и на лес Эшлина за ним. рэн изо всех сил старалась не смотреть на него, но не смогла удержаться от странного предательского взгляда. В этот момент она заметила то, что упустила в первый момент. Его впечатляющий меч. Рукоять была сделана из матового стекла и блестела на солнце, как сосулька. Ножны были тёмно-синими и отделаны серебром, теми же цветами, что и его одежда. Цветами гевры. Теперь Рен действительно почувствовала себя нехорошо. Она покачнулась, и Тор протянул руку, чтобы поддержать её. «Роза?» — обеспокоенно произнёс Ансель, сидя на противоположной стороне стола. «С тобой всё в порядке?» Рен проигнорировала руку солдата и опустилась на стул. «Просто немного перегрелась», — Ансель, понимающе кивнул. «Я знаю, что весна здесь мягкая, но после моего детства в Гевре эти тёплые дни кажутся мне пустыней». «Тогда я советую держаться подальше от Ганьев. Твоё лицо моментально расплавится», — рассеянно отметил Рен. Он поднял брови. «Разве ты не говорила, что не выезжала за пределы столицы?» «По крайней мере, я так слышала», — поспешно добавила она. И если это поможет, то сегодня намного жарче, чем я ожидала. Она взглянула на Тора и неловко рассмеялась. В общем, неважно. Что у нас здесь? В центре стола стояла изысканно украшенная коробка, полная маленьких деревянных деталей. Ансель указал на неё подбородком. Я подумал, что вместо того, чтобы снова ставить себя в неловкое положение за шахматами сегодня, может быть, ты захочешь вместо этого пособирать пазл. Это такая сладкая судьба, что мы оба наслаждаемся ходом хорошей настольной игры. «Ах, лёгкое, благопристойное веселье», — отметила Рен и потянулась за чашкой чая. «Мой любимый». «Клубничный тарт?» — предложил Ансель, доставая кусочек для себя. Сделав глоток чая, Рен покачала головой. Она всё время пыталась понять, почему из всех людей её сестра решила выбрать именно принца Гевры. «Я вижу, ты держишься хорошо и элегантно». — одобрительно произнёс Ансель. — Что ж, так совершенно не годится. Принц или не принц, он не имел права комментировать то, как она ест. Рен протянула руку и засунула в рот целый кусок тарта. — Я передумала! — воскликнула она. Крошки полетели из её рта. — Ммм, как вкусно! Ярко-голубые глаза принца расширились. Рен выразительно жевала, пока доставала деталь пазла из коробки и положила его между ними. Размытое белое пятно. «С другой стороны, женщина, которая удовлетворяет свои аппетиты, может быть, столь же привлекательной», — отметил Ансель, достал следующую деталь пазла и соединил его с деталью рэн «Ах, какое многообещающее начало!» рэн судорожно сглотнула и вытерла остатки крема. «Я не хотела бы спугнуть тебя». «Это невозможно!» — Ансель положил угловую деталь. «Серое пятно». рэн порылась в деревянном ящике в поисках другого, как быстро это занятие стало таким скучным. «Это самое весёлое из того, чем я занимался за последние месяцы», признался принц с застенчивой улыбкой. Рен признала, что у него красивые зубы, хотя они были ослепительно яркими. «Я не привык к такой очаровательной компании. С каждым днём я всё больше и больше благодарен дыханию короля за то, что он открыл для меня свой дворец». «Я думаю, ты имел в виду мой дворец», Исправила его Рен и представила два серых пятна друг к другу, представляя, как сладко хрустнут позвонки на шее вильлем Радборна, когда они сдвинутся со своего места. Какое у него может быть дело с кровожадной страной Геврой? «Да, что ж, он отлично позаботился о нём, особенно после того, что случилось с твоими бедными родителями», сказал Ансель, потирая шею. Его глаза наполнились сожалением. «Какие ужасные обстоятельства!» «Быть убитыми в том самом месте, которое они называли домом, а затем военные дела. Ты, должно быть, очень благодарна дыханию короля за то, что он приютил тебя». рэн старалась контролировать эмоции на своём лице. «Сдерживай свой темперамент, маленькая птичка», — предупредил голос Банбы в её голове, «даже если это сожжёт тебя заживо». История родителей рэн была столь же трагична, сколь и романтична. Их безвременная кончина отозвалась эхом в каждом отдалённом уголке Эаны. Влюблённость в короля должна была заставить мать Рен опасаться за свою жизнь, но кровопролитие войны защитника давно прошло, и, судя по всему, отец Рен не испытывал такого же негодования по отношению к ведьмам, как его предки. В конце концов, как бы он мог влюбиться в одну из них? Банба говорила, что именно надежда заставила Лилит Гринрок открыть своё сердце Валхарту — Возможность того, что королевство, наконец, объединится браком между двумя родами, которые долгое время воевали. Мечта о ребёнке, который будет потомком как защитника, так и ведьм, и однажды принесёт мир. Но Лилит была убита в следующее мгновение после родов, а вместе с ней умерла и Надежда. Вскоре после этого король Кейр был отравлен в своих покоях. Вильям Радборн заявил, что это сделала завистливая дворцовая ведьма-повитуха, которая не могла смириться с мыслью о том, что одна из её сестёр выйдет замуж за Валхарта. Утверждение, которое было подкреплено несколькими свидетелями, которые видели, как она вскоре бежала через реку Серебряный Язык. История Радборна содержала умную полуправду. Повитуха действительно была ведьмой-целительницей, и она быстро убежала, Пересекла серебряный язык, но не из-за чувства вины, а ради спасения жизни. Дворцовые стражники, которые видели, как она исчезла, не заметили хныкающий свёрток в её руках. Они говорили только о той, которая осталась. История о бедной осиротевшей принцессе Розе и её убитых родителях была всем, в чём нуждался дыхание короля, чтобы начать войну Лилит, кровавую тщетную битву, призванную закончить то, что начал защитник тысячу лет назад, чтобы окончательно уничтожить последних ведьм в Иоанне. Почти все они, чародеи и целители, бури и воины, и даже провидцы, были уничтожены в течение нескольких недель после приказа дыхания короля. Немногим, кому повезло выжить, удалось сбежать в тайное, продуваемое всеми ветрами прибрежное поселение на западе, которое они назвали Орта, в честь последней правящей королевы ведьм. И все последующие годы никто, ни Вильям Радборн, ни самороза не знал о близнеце. А теперь эта девушка, которая унаследовала силу своей матери, девушка, которая возвратилась обратно спустя столько лет, чтобы вернуть свое королевство ведьмам. На карте стояла гораздо больше, чем гордость, но Рен ничего не могла с собой поделать вилем был всего лишь советником моего отца». Щёлк. Ещё один кусочек пазла. «Значит, на самом деле, это я приютила его?» Ансель нахмурился. «Но ты была всего лишь младенцем». «Что делает это ещё более впечатляющим? Разве нет?» Рену кратко ещё раз посмотрела на Тора. Его взгляд был устремлён на далёкие деревья, но по его нахмуренному лбу она поняла, что он подслушивал. Рэн сцепила руки под подбородком. ну давай не будем говорить о зверски убитых родителях. Мы испортим себе весь день». На щеках Анселя вспыхнул румянец. «Боюсь, я затронул тему, которую не должен был мой цветок. Пожалуйста, прости меня». Он потянулся через стол, и Рэн, притворявшийся розой, ничего не оставалось, как взять его за руку. Липкость его ладони выдавала его нервозность, но она сделала вид, что ничего не заметила. «Все прощено». Она выудила еще одну деталь пазла из коробки и поставила на место. Щелк, щелк, щелк. Серые цвета просачивались, превращаясь в белые. «Я должен был догадаться, что ты будешь чемпионом по пазлам», восхищенно сказал Ансель. «Я едва поспеваю за тобой». «Пожалуйста, попробуй», подумала Рен, доставая следующую деталь, «чтобы эта адская скука поскорее закончилась». Жужжащий шмель отвлек их от разговора, Ансель взвизгнул, скачив на ноги. Его чашка взлетела в воздух. Рен, не раздумывая, сделала выпад, зацепив её мизинцем за мгновение до того, как она смогла разбиться о землю. «Боже, как впечатляюще!» — выпалил принц. «Особенно учитывая, что ты случайно опрокинула шахматную доску на нашем последнем свидании. Что ты думаешь об этом, Тор?» Тор слабо улыбнулся. «Хороший выпад, ваше высочество!» Рен подавила стон. Конечно, её сестра была бы неуклюжей дурой. «Больше похоже на удачный улов», — сказала она, осторожно ставя чашку обратно на скатерть. Когда она подняла глаза, то ахнула. Белое пятно выскочило из розовых кустов и направилось прямо к ней. «Гниющий карп!» Она отшатнулась и с грохотом толкнула стул. «Эльски, сидеть!» Команда Тора разнеслась в воздухе, как гром. Он прыгнул к пятну, которая оказалась взрослой волчицей, и обхватил её сильной рукой, прежде чем она успела прыгнуть на стол. «Я велел тебе следить за своим зверем, Тор!» — завопил Ансель. «Ты до смерти напугал принцессу!» «Она хотела только защитить вас, ваше высочество!» Он почесал волчицу за ушами, и она лизнула его лицо. Рен нисколько не винила волчицу. «Эльски не причинила бы вреда и блохе, если бы я не приказал!» «Даже если и так...» «Это не место для игр твоей волчицы, Тор. Её место на цепи. Из всех людей именно тебе не нужно напоминать, что в Гевре мы обучаем наших животных быть солдатами, а не домашними животными». Ансель помог Рен подняться на ноги, обняв её за талию, чтобы защитить. «Тебе нечего бояться, мой цветок. Я бросился бы между тобой и даже самым страшным из зверей». Кроме ужасного шмеля, мысленно добавила Рен. Тор встал и выпрямил спину рэн заметила, насколько его задели слова Анселя, но он знал, что лучше не защищать своего зверя. Несмотря на всё, что только что сказал принц, Эльски явно была домашним животным. рэн вырвалась из объятий Анселя. Она никогда раньше не видела волков и была совершенно очарована красотой этого зверя. Она опустилась на колени, чтобы рассмотреть волчицу поближе. Мех Эльски был цвета свежевыпавшего снега, а её глаза — бледными, как ледники. «Привет, сладкая девочка!» — проворковала Рен. Эльски моргнула яркими глазами, затем положила голову на колени Рен и начала покусывать её юбку. Ансель прочистил горло. «Дорогая, наш пазл!» «Подождёт!» — Рен прижалась лицом к меху волчицы. Она почувствовала запах диких сосен и приключений. «Ты прелесть!» — пробормотала она и почесала волчицу за ухом. Обычно Эльски не так дружелюбно с незнакомцами. Рен почувствовала взгляд солдата на своей макушке и уловила нотку любопытства в его голосе. Особенно в этой стране. Она принцесса, — отметила Рен и откинула голову назад. Её глаза встретились с его. На краткий миг она почувствовала себя совершенно растерянной. Подобное притягивается к подобному. — Что ж, принц зовёт свою принцессу! Ансель побарабанил пальцами по столу. «Идем, мой цветок! Мы должны довести наш пазл до его волнующего завершения!» Тор издал резкий свист. Эльски оторвала голову от Рен и подошла к своему хозяину. рэм вскочила на ноги и вернулась к столу с меланхолией заключенного, идущего на виселицу. С поразительной быстротой Ансель вернулся к тому, чтобы до смерти надоесть ей. Она бросила всю оставшуюся энергию на то, чтобы закончить этот проклятый пазл, а вместе с ним и их свидание. После сегодняшнего дня ей придётся придумать способ исключить дальнейшие встречи с принцем из расписания Чапмана. Иначе она могла бы умереть от жуткой скуки ещё до своей коронации. Серые и белые детали медленно выстраивались в возвышающуюся крепость, врезанную в сердце ледяного горного хребта. Солнца не было, только бесконечная полоса белого неба. «Дворец Гринстадт!» торжественно произнёс Ансель, положив последнюю деталь на своё место. Финальный щелчок закрепил дурное предчувствие. «Как только мы поженимся, мой цветок, здесь мы проведём лето». Сердце рэн дрогнуло и едва не остановилось. Она в тихом ужасе уставилась на принца. Ансель резко повернул голову. «В чём дело? Ещё один шмель? Где?» рэн сделала вид, что кашлянула, чтобы скрыть гримасу, но ничего не могла поделать с сильной дрожью, пробежавшей по её телу. С каких это пор у Розы появился шипящий жених? И почему из всех мест выбрали именно Гевру? Чем больше она думала об этом, тем сильнее ей было не по себе. «Роза», — обеспокоенно обратился к ней Ансель, — «с тобой всё в порядке?» «Я просто подумала о нашей свадьбе», — слабым голосом ответила рэн «Иногда я настолько взволнована, что боюсь, как бы меня не вырвало». Усмешка Анселя обнажила все его жемчужные зубы до единого. «Признаюсь, мысль о том, что ты скоро станешь моей женой, тоже вызывает у меня бабочки в животе». рэн выдохнула сквозь улыбку. «У неё не было бабочек, у неё были только скорпионы, и прямо сейчас они собирались съесть её». К облегчению Рэм вскоре за ней пришёл Чапман со своим драгоценным расписанием, зажатым под мышкой Она попрощалась с принцем Анселем, позволив себе в последний раз украдкой взглянуть на его стражника, прежде чем последовать за Чапманом обратно во дворец. «Мне нужно немедленно поговорить с Вильямом». Чапман взглянул на неё. В его глазах читалась паника. «Дыхание короля не принимает посетителей и уж точно не тех, кого нет в расписании». «Что ж...» «Тогда внеси меня в его расписание». «О, и не отрастить ли мне крылья, пока я этим занимаюсь?» — усмехнулся он. Рен сердито взглянула на него. «Пожалуйста, передай дыханию короля, что я хочу срочно обсудить с ним мою свадьбу с принцем Анселем. У меня есть мысли на этот счёт». Чапман погрозил ей пальцем. «Девушка, у которой в голове слишком много мыслей, недостаточно занята своими делами», — прикнул он. И в любом случае сегодня не получится. Через час ты отправишься на прогулку на лошадях с Селестой, — напомнил он и остановился у подножия Восточной башни. Поднимайся и переоденься. Я прикажу конюху подготовить твою лошадь. Рен вздрогнула. Селеста была лучшей подругой Розы. Будучи дочерью высоко врача Радберна Гектора Пегаси, она выросла во дворце вместе с Розой, и девочки быстро стали неразлучны. Её труднее других обмануть, и после всего, что она только что узнала, Рен была не в том состоянии, чтобы пытаться. «В этом нет необходимости», — произнесла она, поднимаясь по лестнице. «Боюсь, прогулку придётся отменить. У меня ужасно болит голова». Головную боль звали Ансель. Она проделала весь этот путь во дворец, предала свою сестру и украла её жизнь не для того, чтобы в конечном итоге разделить свою корону с каким-то одержимым пазлами принцем Гевры. Всего за день в Анадоне одна вещь стала совершенно неизбежно ясной. Рен скорее скормит себя эльски, чем свяжет себя с этим мужчиной или любым другим на всю оставшуюся жизнь.